Калифорнийском заливе неподалеку от Лонг-Бича. Ранним утром 4 декабря 1962 года экипаж Атлантиса занимает свои места. Накануне, при контрольных погружениях, Смол испытал сильные приступки сонной болезни. Но от спуска с Келлером решает не отказываться, слишком уж велик соблазн. Помимо спортивного интереса подводника, в Смоле заговорил азарт журналиста. Он непременно напишет репортаж в об этом замечательном погружении. К тому же все должно быть в полном порядке. Газовый коктейль Келлера по утверждению Маклиша – великолепная штука. По программе следовало достичь глубины тысячи футов, открыть нижний люк Атлантиса и в аквалангах выйти на дно. Здесь эти океанавты должны возгрузить два флага – швейцарской и американской, поплавать минут пять, возвратиться в лифт и дать сигнал к подъему. Наблюдатель у экрана телевизионного монитора увидел, как из «Атлантиса» вышел один человек и, вопреки намеченной программе, тотчас же возвратился в лифт. Что-то случилось, на телефон бездействовал. Последовал приказ немедленно поднять капсулу. Включили лебедку. Через 17 минут грохот подъемника прекратился. Стальная капсула остановилась на глубине 60 метров. Теперь уже было отчетливо видно, как из неплотно закрытого люка вырывались клубы сжатого воздуха. Изображениями заполнили весь экран телевизора. Падение давления внутри лифта нарушало все графики расчеты Келлера. Два человека надели акваланги и, сойдя по трапу корабля, бросились в воду. Это были Дик Андерсон и Крис Уиттекер, друг Петра Смола. Вскоре они появляются на поверхности. В маске у Уиттекера была кровь. Он повис на верёжке, не имея сил подняться по трапу. Но там внизу гибнут люди. Спасатели, немного отдышавшись, вновь скрываются под водой. Так вот в чем причина утечки. В створке люка застрял кончик ласта. Андерсон ножом сталкивает его внутрь. Цепочка пузырьков сразу же прерывается. Уитекер подает рукой сигнал «можно возвращаться». Дик Андерсон убирает нож и, не теряя времени, всплывает. Вот он уже поднимается по трапу, Но почему медлит Уиттекер? Андерсон останавливается, надевает маску и снова ныряет в море. Уиттекер бесследно исчез. Спасая товарища, он погиб сам, и его тело погребло море. Придев себя, Теллер рассказывает о том, что произошло в Атлантисе. Неожиданно нарушилась подача газа, но на этот раз авария оказалась серьезнее, чем при погружении с Маклишем. Однако Келлер и Смол все еще надеялись на благополучный исход, и «Атлантис», не сворачивая с курса, медленно проходит весь намеченный путь тысячу футов. Не изменяя первоначальному замыслу, Келлер ненадолго покидает лифт, чтобы оставить на дне оба вынтела. Борясь с удушьем в полуобморочном состоянии, возвращается он в «Атлантис». Едва захлопнув крышку люка, Из последних сил стаскивает маску и открывает вентиль баллона с простым сжатым воздухом. Смол уже давно без сознания. Силы окончательно оставляют и самого Келлера. Он падает без чувств. В это время на корабле бьют тревогу и включают лебедку. Едва очнувшись, Келлер, несмотря на протесты, первым делом открыл баллоны и выпустил на воздух остатки своих секретных коктейлей, чтобы в кто-нибудь не попытался раскрыть еще непроданную тайну. Этот поступок изумил и на какое-то время поверг в рассеянность даже видавших виды американских репортеров. «Я очень сожалею о гибели Смолла, но в делах подобного рода всегда есть известный риск. Его смерть, однако, никоим образом не может приуменьшить значение установленного мной рекорда», объявил Келлер корреспондентам. Эксперты по расследованию несчастного случая единодушно заявили, что Келлер виновен в нарушении целого ряда технических правил безопасности. Однако метод швейцарского изобретателя не вызывал сомнений. Келлер, хоть и недолго, но побывал на глубине 305 метров. Но аппаратура его оказалась несовершенной, требовала конструктивного улучшения. А море не прощает малейших небрежностей, просчетов и жестоко за них карает надо признать что у пассажиры атлантиса действительно вели равные груза смерти едва не поплатился жизнью и сам келлер истории трагического рекорда назвала один из корреспондентов цепь этих волнующих и тревожных событий связанных с именем келлера вскоре ганс келлер и профессор бюльман возвратились в европу и надолго исчезли из поля зрения журналистов.